Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 16. В источнике бушевал шторм, который Малфурион мог так легко почувствовать даже на таком большом расстоянии. Это был необычный шторм даже для мистических вод, в которых это было обычным явлением. На него повлияли силы, которые не были частью смертного мира. Силы, слишком похожие на те, которыми владел Пылающий Легион. Пылающий Легион и кто-то еще. Друид действительно не совсем понимал, кем или чем были эти трое, даже после того, как коснулся их древнего зла. По правде говоря, Малфрион не хотел знать больше. Того, что проникло в его разум во время поисков в логове Смертокрыла, Было достаточно, чтобы убедить его, что таким существам нельзя было позволить войти в Калимдор, если сделать это было более возможно, чем остановить появление Хозяина Легиона. Он смотрел вверх и вокруг, на надежду его мира. Дюжины драконов пролетали во главе с Алекстразой и Изерой. Другая самка, которая представляла бронзовых, следовала прямо за ними. Еще трое из каждой стаи летели следом. Все они были супругами аспектов, включая этого Наздорму, о котором ранее говорил Крас. Сам Мак сидел верхом на плечах гигантской красной и, казалось, упивался ветром, который они создавали. Зная, кем он был, Малфурин подозревал, что Крас пытался представить себя одним из дюжин Левиафанов, как будто его собственные крылья несли его прямо в небеса. Брокс летел на лидере бронзовых, а ронин на одном из помощников Алекстразы. Главный супруг красного аспекта Тиранострас следил за усилиями драконов против Архимонда, но остальные были с ней, кроме пораженного Кореостраса. Что касается Малфуриона, ночному эльфу была оказана честь лететь на Изере. Она фактически настояла на том, чтобы нести именно его. «Ты его гордость», сказала она друиду, говоря о Кенарии, И зато, что ты пытался сделать для него и Малорна, я отплачу тебе этим. Не способный ясно сформулировать достойный ответ, Малфурион просто поклонился перед ней, затем вскарабкался наверх около ее плеч. И они полетели прочь, так же просто, как и то, что они встретятся с ужасной мощью хозяина демонов и теми, кто управлял им. Так же просто, как и то, что все знали, что они могли очень легко погибнуть, Все же Малфуриону было еще тяжелее, чем остальным. Он не сильно страшился своей собственной смерти. Он мог принести любую жертву, чтобы остановить такую угрозу. Но он также думал и о других. Где-нибудь рядом с их местом назначения, где-нибудь рядом или внутри обширного Зин Ашари, он надеялся найти Тиранду и Илидана. Он все еще не мог простить себя за то, что случилось с Тирандой, и не мог винить ее, если она не сможет найти прощения в своем сердце. Он позволил ей попасть в лапы Легиона самым непостижимым образом. Нет, если, как он надеялся, Тиранда была жива, Малфурион ожидал от своей подруги детства только ненависть и презрение. Что он ожидал от себя, если столкнется со своим братом, Друид не мог даже вообразить. Но с Иллиданом нужно было что-то делать. Что-то. «Илидан, пожалуйста, ты должен выслушать меня!» — кричала Тиранда, пока колдун тащил ее за собой. Это была не первая такая попытка, но она надеялась, что на сей раз он прислушается к ее словам. «Это не тот путь, которым следует идти. Подумай. Используя силу легиона, ты все больше и больше приближаешься к его злу». «Не говори ерунду. Я собираюсь спасти Калимдор. Я буду всеми любимым героем!» Он повернулся к ней. «Разве ты не понимаешь? Ничто другое не сработает. Мы сражались и сражались, а Легион все продолжает пребывать. Я наконец понял, что единственный способ покончить с демонами состоит в том, чтобы понять их так, как только они могут понять себя. Мы должны использовать то, что у них есть против них самих. Именно поэтому я пришел сюда и притворился, что присоединяюсь к ним. Я даже одурачил их хозяина, чтобы он предоставил мне его самые лучшие дары». «Дары? Ты называешь то, что он сделал с твоими глазами, дарами?» Брат Малфуриона серьезно посмотрел на нее, в этот момент походя больше на одного из демонов, чем на ночного эльфа. «Если бы ты могла видеть, как я, ты бы знала, насколько удивительные силы он мне дал!» С улыбкой, лишающей силы воли, Илидан снова показал ей глазницы, в которых когда-то были его глаза. Он не обратил внимания, когда Тиранда Так же, как и в первый раз, увидев ужас, произошедший с ним, невольно отстранилась. Вернув повязку на место, он закончил. Да, самый лучший дар, который можно только вообразить. И самое лучшее оружие против пылающего легиона. Колдун снова потащил ее вперед. И хотя жрица могла освободиться от него, Тиранда на самом деле не хотела бросать Элидана. Она боялась за него, боялась за его сердце и разум и хотела сделать всё от неё зависящее, чтобы попытаться спасти введённого в заблуждение колдуна. Учение Элуны только частично было причиной этого. Тиранда шёпот ветра всё ещё ясно помнила Илидана в молодости. дана полного мечтаний, надежд и добра. Она только молилась, что какая-то часть того молодого Илидана всё ещё была внутри этой более старшей фигуры, с большим честолюбием, нетерпеливо тянущий её через землю, разорённую демонами. Думая об ужасах, закованных в броню, с которыми она уже сражалась, Тиранда осматривалась вокруг, поскольку они держали путь через разрушенный город. Каждое мгновение жрица ждала, что один из чудовищных воинов выскочит из руин и нападёт. Конечно, к этому моменту Монород уже знал о предательстве Илидана. Возможно, Заметив её взгляд или даже прочитав её мысли, колдун, одетый в чёрное, хитро сообщил Тиранде. «Магическая работа около Источника полностью поглотила Монорота, и обо мне он совсем не думает. Я создал видимость того, что вернулся в своё жилище и медитирую». Он широко улыбнулся. «Кроме того, побег нескольких высокорожденных со жрицей Элуны также сосредоточит их внимание в другом месте». Вдали они услышали рожки легиона, снова звучавшие в преследовании. Тиранда молилась, чтобы Элуна присматривала за Датримаром и его товарищами. Им предстояло долгое, очень долгое путешествие и очень много демонов, с которыми предстояло сражаться. Не обращая внимания на ее беспокойство о высокорожденных, Илидан усмехнулся и добавил «Да, это должно дать мне достаточно времени для того, что я задумал». «И что это?» Как раз когда она спросила, Тиранда увидела вдали чёрные воды, предвещавшие беду. «Зачем мы идём к Источнику?» «Затем, что я собираюсь превратить портал Саргераса во вполне готовый водоворот, который затянет демонов из Калимдора обратно в их мир. Я полностью изменю эффект от Диска Дракона. Подумай, одним заклинанием я спасу не только наш народ, но и всех остальных». Его выражение изменилось. Теперь оно выражало надежду на ее одобрение. Однако, когда Тиранда немедленно не показала такого одобрения, Илидан быстро стал более жестким, как прежде. «Ты не веришь, что я могу сделать это? Возможно, если бы я был твоим драгоценным Малфурионом, то ты прыгала бы, хлопая в ладоши от моих способностей!» «Это здесь совершенно ни при чем, Иллидан. Я только... Неважно!» Он осмотрелся вокруг буйного пейзажа. Ища что-то, его чудовищный взгляд остановился на упавшем дереве доме. Угол мёртвого дуба означал, что они могли забраться внутрь и получить прекрасный вид на источник вечности. «Прекрасно! Иди туда!» Практически подталкиваемо вперёд, жрица направилась в разрушенное жилье. Колдун следовал прямо за ней, постоянно подталкивая её, пока они шли. Когда тиранда залезла в опрокинутое строение, Ее нога что-то пнула. Череп. Она увидела, что стоит среди груды костей, по крайней мере, из пяти или шести тел. Не было ни одного целого скелета, и на большинстве костей имелись длинные, глубокие царапины и отверстия в них. Тиранда вздрогнула, надеясь, что звери скверны пировали на мертвых телах, а не на живых беспомощных жертвах, но по опыту опасалась худшего. «Ты можешь помолиться за них, как только я спасу всех нас!» — презрительно заметил Илидан. «Прямо впереди, похоже, на лучший!» Знакомая чудовищная фигура выскочила из тени. Она повалила близнеца Малфуриона прежде, чем он мог среагировать. Тиранда закричала, затем немедленно призвала силу Иллуны. Но прежде чем она смогла что-нибудь сделать, зверь скверный, уже нашедший грудь илидана своими щупальцами, мучительно взвыл — Демоническая собака скорчилась, а колдун спокойно поднялся. Правая рука Элидана держала оба щупальца. «Я могу использовать магию, которую ты сам поглотил», — прокомментировал он почти беспечно. Ночной эльф прислонил свою левую ладонь к щупальцам. Однако, в отличие от прошлого раза, зверь скверный не проявлял желания, чтобы выпить магию из намеченной жертвы. Вместо этого он пытался вырвать свои мерзкие отростки — но безуспешно. Левая рука Иллидана запылала жутким зеленым цветом. Тиранда видела, что такого же цвета был ужасающий огонь, окружающий демонов. Близнец Малфурена сделал вдох, и Тиранда в ужасе наблюдала, как демон буквально превратился в пыль от начала и до конца, завыв в последний раз. Сама его сущность была всосана в ладонь колдуна. Пока происходило ужасающее зрелище, Выражение Илидана стало каким-то пугающим. Даже при том, что он одел обратно повязку на свои глазницы, она видела, что в них горели ужасные огни. На лице колдуна была широкая, почти пьянящая усмешка, и вокруг него плясали языки зеленого пламени, столь же сильные, как те, которые окружали любого демона. Казалось, что Илидан раздулся. Затем огонь резко исчез и колдун немедленно вернулся к своему нормальному виду. Он начисто вытер руку, затем пнул остатки пепла, которые были всем, что осталось от зверя скверны. Пригладив волосы, Илидан улыбнулся Тиранде очередной уверенной улыбкой. «Ну, продолжим?» Жрица скрывала свое потрясение, как только могла. Он больше не был Иллиданом, с которым она выросла. Эта фигура упивалась резней. Так же, как и демоны. Хуже было то, что он смог так быстро принять в свое тело заразу легиона. Это вызвало в ней отвращение, которое тиранда никогда не испытывала. Мать Луна, укажи мне путь. Скажи, что мне делать. Я могу все еще спасти его. Сюда, приказал ее спутник, я могу сосредоточиться на центре источника с этого места на крыше. Двигаясь мимо костей, Они поднялись наверх того, что когда-то было изящной террасой на крыше. Сломанные перила необычной формы из живого леса лежали ниже разбросанные на земле. И жемчужная статуя Асшары, всё ещё удивительно целая, лежала засыпанная мёртвой листвой дерева, которое было домом. И леда на то, что когда-то было мозаичным полом. Частички лесного великолепия, которые украшали его, всё ещё остались, Они изображали причудливых животных, пастбища и пышные деревья. Блаженное лицо королевы Асшары все еще находилось в центре. Брат Малфурена положил голову на ее полные губы, теперь потрескавшиеся. «Время близится!» – пробормотал он, говоря больше с собой, чем с ней. Из мешочка на поясе Иллидан вынул длинный, узкий пузырек – Хотя тёмно-красное стекло полностью скрывало то, что было внутри, Тиранда достаточно хорошо чувствовала его содержимое, чтобы ощутить, как растёт её беспокойство. Дан, Что находится в этой бутылке?» Его скрытый взгляд не отрывался от сосуда. «Всего лишь немного самого источника». «Что?» Его слова, сказанные так легко, потрясли её до глубины души. Или Дан посмел взять из источника силы ночных эльфов? Но никто. Это запрещено. Даже высокорожденные никогда не подумали бы. Колдун кивнул. Нет, даже они не стали бы. Этим так интересен наш народ. Ты бы так не сказала, Тиранда? Конечно, тем не менее. Это происходило с кем-то до меня. Возможно, вот оттуда пришли легенды о наших самых великих чародеях. Возможно, они тайно заимствовали силу из Источника для особого колдовства и не раз. Вероятно, так и делали. Иллидан пожал плечами. Его лицо снова стало жестким. Но даже если никто никогда этого не делал, я не вижу причины, почему я не должен этого делать. Это просто пришло мне на ум, как-то внезапно. Взять часть Источника для себя самого, и не будет ничего слишком сложного для меня» чтобы сделать это. Но Источник, даже его капля! Тиранда хотела заставить его увидеть здравый смысл. Баловство водами Источника таким способом могло навлечь бедствие на пару с принятой им темной магией Легиона. Только представь, какие силы содержит в себе этот пузырек! Имей Илидан все еще свои глаза, они светились бы нетерпением от ожидания результатов. «Должно быть достаточно, чтобы позволить мне спасти мир!» Но жрица не была так уверена. Как служительница Элуны, Тиранда намного больше знала о легендах Источника и его истории, чем Или дан, используя Источник в своих целях таким способом, ты можешь открыть двери для абсолютного хаоса. Помнишь легенду о Ару «Аруталис» — это всего лишь миф. «Изияющий кратер?» в котором так много поколений не было никакой новой жизни. Тоже миф? Но Он отмахнулся от ее предупреждения. «Никто не знает, что случилось с тем городом, если он вообще существовал. Избавь меня от твоих историй о мудрости и страхе. Дан! Изродованное лицо исказилось от растущего гнева. «Я хочу, чтобы ты замолчала! Сейчас!» Тиранда перестала издавать звуки, несмотря на все ее попытки создать хотя бы малейший шум. Даже когда она закашляла, это происходило в чрезвычайной тишине. Снова стоя, дан смотрел в центр источника. Шторм стал настолько сильным, что разрушенное дерево-дом дрожало от усилившегося ветра. В водах вспыхнули тревожные, почти призрачные огни. Жрица покачала головой. Ее беспокоило то, что, несмотря на собственную уверенность лидана в своих способностях, их все еще не заметили. Конечно, Монород не был так слеп, как думал близнец Малфуриона. Все же, кроме собаки, они не столкнулись ни с какими демонами, за исключением пары Стражей Скверны, которых Илидан направил по ложному пути простым взмахом руки. Илидан коснулся пальцем пробки, на которой только сейчас Тиранда разглядела крошечную, прозрачную копию королевы с головы до ног. А Шара повернулась вокруг три раза, как будто танцуя для чародея. Затем пробка отлетела. Илидан с легкостью поймал ее. «Смотри, Тиранда, смотри, пока я буду делать то, что твой драгоценный Малфурион не может!» И он быстро вылил содержимое на себя. Но источника не вели себя, как обычные воды, по крайней мере, не в том, в чем Илидан был заинтересован. Они не намочили его, а только на мгновение сделали его слегка мокрым. Хуже того... Везде, где воды тронули близнеца Малфуриона, он кратко замерцал насыщенным черным цветом. Затем тревожная аура погрузилась в колдуна, наполняя его, как ранее наполняла украденная энергия зверя Скверны. — Во имя богов! — прошептал он. — Я знал, что буду чувствовать что-то, но это... это великолепно! Жрица сильно качала головой но её немой протест Иллидан не слышал. Она подалась к нему, но обнаружила, что он также запечатал её ноги на месте. «Мать Луна!» — подумала она. «Разве ты не можешь помочь мне?» Но не было никакого знака, что Луна ответила, и Тиранда могла только продолжать наблюдать за Илиданом. Он протянул свои руки к источнику и начал бормотать на выдохе. Чёрная аура вернулась, собираясь в его руках, и усиливаясь с каждой секундой под повязкой его глазницы пылали как огонь казалось что ткань начала обгорать но как только илидан начал своё заклинание собственные очень развитые чувства тиранды почувствовали другое присутствие жрица снова пыталась предупредить но илидан отвернулся от неё она почувствовала что невидимое присутствие обволакло не подозревающего чародея и когда это произошло Тиранда поняла, что это было не одно существо, а скорее несколько. И когда это ужасное знание пришло к ней, оно также дало ей ощущение, что сущности имели природу столь же тёмную, как… нет, более тёмную, чем даже та, которую она почувствовала, коснувшись грязного разума Саргераса. Её поразило то, что Илидан не ощущал их. Тиранда была уверена, что каким-то образом это было ещё одним мерзким действием Пылающего Легиона, со временем поразившим братом Алфреона. Но вместо этого она в изумлении заметила, что теперь таинственные сущности усиливали заклинание Илидана, преобразуя его во что-то намного более огромное, чем он хотел. Колдун засмеялся, поскольку его работа приближалась к завершению. Илидан бесспорно думал, что все усилия были его и только его. Жрица внезапно поняла, что путь к Источнику был свободен не только из-за хитрости Иллидана. Теперь неистово она снова и снова обращалась к Илуне за помощью. Иллидана нужно было предупредить, что его обманывали. Она была уверена, что его грандиозное заклинание так или иначе вызовет только еще худшее бедствие. «Мать Луна, услышь мои мольбы!» Священная теплота наполнила тиранду. Она почувствовала, что заклятие, которое Иллидан наложил на нее, внезапно исчезло. Ее надежды снова возросли. Илидан! немедленно выкрикнула жрица. Илидан, Остерегайся!» Но как раз, когда он посмотрел в ее сторону, колдун сложил свои ладони вместе. И луч черного света вырвался вперед, умчавшись в раскачиваемые штормом небеса над Источником Вечности. Тиранда почувствовала, что их присутствие исчезло. Хуже, когда они уходили, она также почувствовала их огромное удовлетворение. Её предупреждение пришло слишком поздно. Саргерас почувствовал, что последние следы сопротивления внезапно исчезли. Портал, который он желал, Начал полностью формироваться. Скоро он вступит в этот осквернённый жизнью мир. Краса затрясло. «Что такое?» — спросила Алекстраза. Фигура в капюшоне посмотрела на видневшийся вдали шаре, расположенный далеко впереди. И огромная буря разразилась над Источником Вечности. Он задрожал. «Я боюсь, что у нас времени даже меньше!» «Чем я рассчитывал?» «Тогда мы должны развить еще большую скорость!» С этим огромный красный дракон начал махать крыльями изо всех сил. Ее мышцы напряглись от усилия. Посмотрев назад, крас увидел, что другие драконы последовали их примеру. Все ощущали, больше чем когда-либо, что время было против них. Мак тихо выругался. «Этого не должно было случиться!» Даже у его собственного вида это заняло слишком много времени, чтобы обсудить то, что должно было быть очевидно, если бы они только послушали. Всё же, такие мысли не могли помочь Красу. Если он и его товарищи потерпят неудачу, то смерть настигнет не только ночных эльфов, но и будущее неродившееся поколение будет ожидать ужасной участи из-за его неудачи. Сам он не решался играть со временем, Когда наконец такое решение было принято, именно он предложил не пытаться преследовать отряд Илдана. Из всех, кто следовал с ним, Красу было лучше всех знакома проклятая судьба души демона. Если бы он смог выследить тех, кто забрал его у Малфриона, то, возможно, был шанс вернуть диск. Но здесь и сейчас это не имело значения. Что теперь имело значение, это постараться всё исправить чтобы вернуть историю в прежнее русло. «Мы должны быть готовы», — сказал он Алекстразе. «Даже если не принимать во внимание дворец, ни высокорожденные, ни монород не пропустят так легко даже нашу древнюю стаю. Они нападут из цитадели Ашары, и при этом мы не должны забывать о тех, кто еще стремится использовать источник и душу для создания портала. Они также сделают все, что в их силах, чтобы держать нас подальше от диска. «Если спасти Калимдор означает пожертвовать собой, тогда мы выполним наш священный долг», — ответила она. Крас стиснул зубы. Будущее, так хорошо знакомое ему, было все еще возможно, но также было вероятно, что они преуспеют, что некоторые из них или все погибнут здесь. Сам он мог это принять, но видеть, как его возлюбленная королева умирает... «Нет, она не умрёт». Мак приготовился. «Неважно, чего ему это будет стоить. Он приложит все усилия, чтобы Алекстраза жила, даже если без него». Драконы вступили в предместие Зиношари и Крас, ожидавший увидеть резню, вызванную первым прибытием Пылающего Легиона в Смертный мир, всё же был поражён увиденным. Воспоминания о Второй войне, когда Даларан и другие государства пали перед демонами, И их устрашающими союзниками ожили в нем. Ниже бесконечные ряды демонов смотрели вверх при их появлении и вызывающие ревели. Большинство драконов проигнорировало стражу скверны и подобных им, привязанных к земле, и поэтому не сильно угрожающих им. Больший интерес был проявлен к стражникам ужаса, которые приближались в большом количестве с пламенными копьями и клинками наготове. Алекстраза увидела как большая группа направилась к ним. Тогда, запрокинув свою голову назад, она выпустила фонтан пламени. Раздались вопли, и горящие стражники ужаса попадали вниз. Одним этим дыханием тёмно-красный Левиафан очистил небо почти от сотни демонов. «Комары!» — бормотала она. «Всего лишь комары!» Затем один из зелёных драконов позади заревел в удивлении поскольку его ударили несколько огромных, круглых снарядов. Красу не было необходимости рассматривать их, чтобы понять, что это были инферналы. Даже чешуя огромного дракона не была полностью непроницаема. Раны, которые получил Зелёный, были поверхностными, но повторные удары в конечном счёте возьмут своё. «Позвольте нам немного использовать этих омерзительных существ!» — прошипела Изера. Она направила свои закрытые глаза на следующую волну. Новая группа инферналов замедлилась. Они продолжали падать, но далеко от их намеченных целей. Крас рассчитал их новый путь и мрачно улыбнулся. Дворец вскоре сам почувствовал разорение, которое они создавали в Калимдоре. Но предыдущее предупреждение Краса об опасности, которую представляли высокорожденный и монород, оказалось пророческим. Внезапно штормовое небо разверзлось ужасающими, чёрными молниями, преградившими путь. Оказавшись прямо в центре, драконы и их наездники были вынуждены нарушить строй, только чтобы выжить. Но выжили не все. Возможно, замедленный ранним нападением инферналов, зелёный самец заколебался. В него ударило больше дюжины молний. Молния прожгла его левое крыло, затем ужасно обожгла его хвост и грудь. Но хотя молнии исчезли, худшее было впереди. Каждая рана ярко пылала, и пока Крас смотрел, их вред быстро распространился по всему телу дракона. Ослабленный еще больше, зеленый сделался слишком легкой целью для большого количества молний высокорожденных. Еще шесть попали в самца, пока он пытался остаться в небе. Дракон ревел в муке, его смертельный вопль звенел в ушах Краса. Зелёный рухнул вниз. Его огромное тело разбилось от темной водоисточника. Всё же, для столь гигантского творения, удар дракона был словно камушек для окружающегося водоворота. Только рябь отметила падение Зелёного, когда он погрузился в озеро. Грохот, предвещающий беду, раздался в их ушах. — Держись крепче! — скомандовала Алекстра, поворачивая. Новое бешеное нападение обрушилось на драконов черные молнии сверкали повсюду, и на сей раз ни одного дракона не осталось невредимым. Даже Алекстра задрогнула, когда один разряд попал ей в правое бедро. Она не обжигает! воскликнула она. Она очень холодная, холод пронизывает до костей. Я посмотрю, что я могу сделать с этим. Нет! обернувшись, она посмотрела на него. «Мы должны сохранить свою силу для нападения!» Аспект жизни резко повернула, едва избежав пары разрядов, которые ударили бы не только прямо в неё, но и в Краса тоже. По всем небесам драконы пытались увернуться в жутком балете. Крас смотрел вокруг и видел, что все его компаньоны всё ещё крепко держались. Он боялся, что необходимость уворачиваться от магических молний могла помешать драконам, удержать своих наездников сверху, Но даже в таких условиях древние левиафаны продолжали присматривать за своими пассажирами. Но это не могло продолжаться вечно. Глаза сузились. Крас всматривался в центр источника. Да, он чувствовал душу демона. Он также ощущал, что портал был почти завершён. «В центр!» — закричал маг в капюшоне. «У нас мало времени!» Алекстраза немедленно повернула в ту сторону. Крас наклонился вперёд. Столь же просторным, каким был Источник Вечности, крыльям Алекстразы достаточно было нескольких взмахов, чтобы принести их в пределы видимости цели. Высоко над зияющей утробой водоворота почти безмятежно плавала душа демона. Окруженная порочной черной аурой, она оставалась нетронутой внушающим страх магическим штормом. «Диск будут защищать!» — напомнил ей крас. «Изера и я поработаем над этим вместе с главной супругой Ноздорму!» Он кивнул. «Ронин и я будем следить за реакцией Саргераса или Старых Богов!» Драконы без наездников улетели, чтобы следить за нападением из Зиношари. Три самки дракона окружили зловещий диск. Их предыдущее знакомство с ним сделало их чрезвычайно осторожными. Алекстраза посмотрела на остальных, затем кивнула. От каждой вперёд вырвался золотой свет. Их колдовство одновременно коснулось души демона, окутав её. Порочная аура вокруг диска была задушена их мощью. Диск начал дрожать. Без предупреждения их заклинания были внезапно отражены. Обратная реакция была настолько ужасна, что все три дракона были отброшены назад. Всё, что смогли сделать их всадники, это удержать их в небе. Едва удерживаясь на своей королеве, Крас крикнул «Что это? Что случилось?» Алекстразе удалось прийти в себя. Ее глаза были широко открыты и смотрели на душу демона, теперь на некотором расстоянии. «Старые боги! Я почувствовала их! Но внутри диска! Душа демона содержит в себе не только часть нас самих, но и их также!» Это открытие совсем не удивило краса. «Все же!» Их вклад в создание диска не мешал старшим богам, в отличие от драконов. Они, очевидно, надеялись использовать его для того, что не могли сделать другие драконы. Очевидно, Смертокрыл изготовил его так, как это было нужно им, если он вообще знал об их вмешательстве. «Ты можешь проникнуть сквозь их заклятие?» «Я не знаю. Я на самом деле не знаю». Крас выругался. Ещё раз он недооценил этих трёх. Он увидел Ронина, пытавшегося привлечь его внимание. Колдун указал в направлении Зинашари. Крас направил свой взгляд на легендарный город. И увидел, как несколько десятков тёмных мерзостей, каждая размером с дракона, летели к ним.